Ливия. В спальню стучатся, дверь начинает открываться, и я уже готова заорать на Адама, крикнуть, чтобы он убирался. Какая-то часть меня стыдится того, что я так на него набросилась, но я знаю, что если он снова попробует ко мне приблизиться, я опять на него наброшусь. Поверить не могу. Просто не могу поверить, что он допустил, чтобы праздник шёл как ни в чём не бывало. Но это не Адам, это Нельсон. Как только я вижу его солидную фигуру, заполняющую почти весь дверной проём, я снова принимаю Сереветть. Джош по-прежнему сидит, обняв меня одной рукой. Он притягивает меня поближе к себе. Нельсон выдвигается в комнату. Ливия, Джош, мне очень жаль. Нет, так жаль. Джош что-то мямлит в ответ, но я ничего не говорю, что тут скажешь. Я разговаривал с Джесс, продолжает Нельсон. Она уже едет сюда, её Клео привезёт. Я облегчённо вздыхаю. Спасибо. Растроганно говорю я сквозь слёзы, потому что сейчас мне очень нужен джаз. Вижу, что Нельсон оценивает ситуацию. Мы с Джошем сидим вместе на кровати, я реву, Джош изо всех сил пытается меня утешить. "Джош, можно тебя кое о чём попросить?" спрашивает Нельсон. "Твой папа просил меня сказать всем про Марни." Удивительно, как это Нельсон сумел произнести её имя, непринуждённо, без заминки или смущения. Вот человек, который нам сейчас нужен. Ты не мог бы мне набросать список имён и телефонов? Джош поднимается на ноги. Конечно. Голос его звучит тускло, но в нём слышится и невольное облегчение. Ну да, всё понятно. Нельсон специально попросил Джоша помочь, чтобы чем-то его занять. Они стоят, крепко обхватив друг друга, и я рада, что Джош может получить от Нельсона хоть какое-то утешение. Я ему дать его не могла. Мне хотелось бы быть сильной ради него, но ужас от осознания того, что я хохотала и плясала, когда Марни уже не было, совершенно невыносим. Я хочу протянуть к нему руки, обнять его, как Нельсон, но меня накрывают всё новые волны боли и тоски, и я понимаю, что не в состоянии ему помочь. Жошу ходит. Я ощущаю скорбь Нельсона, пока сижу, вертя в руках промокшую салфетку, пытаясь как-то обуздать рыдания. Прости, неловко произношу я, когда он опускается на кровать рядом со мной. Хотела бы я перестать реветь, не могу. С тобой случилось самое худшее, что только может случиться, говорит он, притягивая меня к себе. Тебе можно сейчас реветь сколько угодно. Не могу поверить. Потерянно бормочу я. «Не могу поверить, что Марни...» «Я знаю», — откликается он, приглаживая мои волосы. «Я знаю». Мне хочется рассказать ему, что Адам знал о катастрофе еще за несколько часов до начала праздника. Но меня что-то останавливает. Что бы я там ни думала об Адаме, я не хочу, чтобы Нельсон из-за этого стал хуже к нему относиться. Снизу из холла доносится голос Джесса, Я с трудом поднимаюсь с кровати, но к тому времени, когда я открываю дверь, она уже здесь, уже поднялась по лестнице. Ливия. Только и произносит она, и потом мы рыдаем в объятиях друг друга, потому что она понимает мою боль, боль матери, которая потеряла ребёнка. Нельсон протискивается мимо нас, на мгновение опустив тяжёлые ладони нам на плечи. Майк сделал чай. Наконец говорит Джесс, вытирая глаза. Пойдём ко внес. Адама ведь там нет? Нет, он у себя в сарае. Майк туда пошёл, отнести ему чай и тосты. Меня не удивляет, что Адам в состоянии сейчас есть. Горько говорю я. Ей-то я могу рассказать. Он знал, Джесс, он знал про Марни и не остановил праздник. Вёл себя как обычно, как будто ничего не случилось. И что ещё хуже, он мне позволил вести себя как обычно. Я недоуменно качаю головой, и по лицу у меня снова начинают течь слёзы. Я никогда с этим не примирюсь, с тем, что я плесала в тот день, когда погибла моя дочь. Я не думаю, что он знал наверняка про Марни, нерешительно возражает она. Судя по тому, что мне сказала Клео, он получил официальное подтверждение только сегодня утром. Клео, почему Адам с ней про это говорил? Она тоже знала, что Марни возвращается раньше времени. Клео знала, В голове у меня полный хаос. Пойдём, пойдём, говорит она, деликатно подталкивая меня к лестнице. Давай-ка выпьем чаю. Клео сейчас с Джошем. Ты с ней потом поговоришь.